Мне завтра в гости. — Возьми, — безразлично согласился Слушкин. Будкин открыл в шкафу дверку и начал рыться в вещах. Вдруг он вытянул длинный лифчик. — Витус, поэта ты зачем носишь? — озадаченно спросил он. Лифчик вылетел у Будкина из руки. Напротив него, захлопнув шкаф, очутилась разъяренная Надя. — Ты чего в моем белье роешься? — заорала она. — А мне Витус разрешил, — глупо ответил Буткин. «Ты что, совсем спятил?» — налетела на на Надя. «Там раньше мое барахло лежало». Спутал он полку. «Пусть у себя дома путает», — ушевала Надя. «Как хозяин тут всем распоряжается?» «Я за него замуж не выходила». «Так выходи», — хихекнул Будкин и приобнял ее за плечи. Надя истерично крутанулась, сбрасывая его ладони. «Убери руки и не лапай меня!» «Проваливай вообще отсюда!» «Надя...»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 Только, как и я, тоже засыхать начал, но, в отличие от меня, с корней. В прихожей затрещал звонок. Слушкин раздавил сигарету в пепельнице и пошел открывать. Через некоторое время он впихнул в кухню сияющего Буткина. Жестом факира Буткин извлек из-за пазухи пузатую бомбу дорогого вина. — Это, Надюша, в качестве моего пардон, — заявил Буткин, протягивая Наде бутылку. — О нем поминки, и он с четвертинкой, — сказал Слушкин. Не злись на него, Надя. Если хочешь, он тебе свои трусы покажет, и будете квиты. Это ведь твое любимое вино? Сообразил, чем подкупить, да? Агрессивно спросила Надя. Смышлен и дурак, коли видит кулак. Пояснил Слушкин, пошел в комнату, повалился на кровать. Я открыл очередную тетрадку. Тетрадка оказалась Машей Большаковой. После безупречно написанной самостоятельной... Слушкин прочел аккуратный постскриптум. — Виктор Сергеевич, пожалуйста, напишите мне письмо, а то вы в прошлый раз всем написали, а мне нет. Слушкин нащупал под пуджиком красную ручку и начертал. — Пишу, пишу, дорогая Машенька. Читать твою самостоятельную было так же приятно, как и видеть тебя. — Пять. Целую, географ.